Я пригласила его к обеду на следующий день и вечером в оперу. В моем распоряжении была ложа маршала Берона в опере и во французском театре. Этот Берон представлял из себя тип старинного, изысканно воспитанного вельможи. Он очень полюбил мою дочь. Она делала из него все, что хотела, так что он нередко певал арию, как Берон соблаговолил танцевать. И так далее. И сам танцевал под собственное пение». В начале марта я уехала из Парижа. Мы поехали через Верден, Мец, Нанси, Бизансон в Швейцарию. Я останавливалась по дороге во всех городах, имевших военное значение, дабы мой сын мог ознакомиться с военным искусством во Франции. Мы получили разрешение на осмотр всего интересовавшего нас, а в Лювенвилле нам показали даже маневры, чего никогда не делали для частных лиц. В Берне я встретилась с некоторыми старыми знакомыми – а в Женеве с Крамерами и Гюбером, прозванным Птицеловым вследствие того, что любил соколиную охоту и отлично знал жизнь птиц. Этот замечательный своим умом и способностями человек питал ко мне искреннюю дружбу. Он подарил мне портрет Вольтера своей работы, и мы расстались самым сердечным образом». Остервальд, известный своими процессами против Фридриха Великого, в которых он отстаивал свои дворянские права, сопровождал меня из Невштеля вглубь страны, чтобы осмотреть интересные деревни Локль и Шодефон и их окрестности. Мы с этой целью наняли местные экипажи, так как дороги были немного узкие. Благодаря здравому смыслу, познаниям и добродушию этого славного старичка поездка наша была весьма приятна. Его дочь помогала ему в управлении его типографией». Я купила у него несколько книг и, заплатив за них вперед, попросила его послать их в Амстердам моим банкирам Паю, Рику и Вилькинсону. Я с удовольствием и некоторой грустью снова увидала Женеву и Лозанну, так как эти два города напоминали мне то счастье, которое я испытала в них в обществе моего друга мадмуазель Гамильтон. Мы поехали в Турин через Савойю и Монсеннис. Я встретила очень любезный прием со стороны их величеств и всей королевской семьи. В это время при Туринском дворе не было русского министра, так что меня представил ко двору английский министр, сын лорда Бюта и племянник министра Микензи, с которым я была очень дружна в Лондоне. Мы осмотрели военную школу, и по приказанию короля нам показали все, что было в ней достопримечательного. Молодой барон Эльмт Ливонец по рождению, подданный императрице и сын генерала барона, а впоследствии графа Эльмпта, слушал лекции в Королевской военной академии. Он дурно себя вел и наделал глупости, которые могли бы повести к исключению его из академии и стыду для него. Я попросила британского министра, мистера Стюарта, взять его под свое покровительство, пока я не напишу его отцу, пользовавшемуся большим уважением в России, чтобы он его отозвал». Король Сардинский очень гордился укреплениями, сооруженными им в Александрии, и ревниво оберегал их от посторонних глаз, так что их показывали иностранцам только с особого разрешения короля. Он был настолько добр, что при нашем проезде через Александрию велел показать моему сыну все без исключения укрепления». Мы поехали через Нави и Геную и остановились на несколько дней как в Генуе, так и в Милане, чтобы осмотреть в подробностях все достопримечательности. Граф Фермиан, министр императора, управлявший герцогством, был очень хороший и просвещенный человек. Его обожали в области. Он был очень любезен с нами и помог нам осуществить нашу поездку на озера Маджиори и Лугана и на Барамейские острова». На этом пути не было почтовых станций и лошадей, он велел поставить смены лошадей в известных пунктах, и мы удобно и без задержек совершили нашу поездку. Красоты природы привели нас в восторг, и мы с трудом расстались с этой местностью, показавшейся нам земным раем. На открытом воздухе росли всевозможные сорта лимонных и апельсинных деревьев так же свободно, как у нас береза и липа, одни стояли в цвету, другие были покрыты спелыми фруктами». Огромное здание, начатое одним из баромеев и не им до конца, казалось, было слишком обширным для летней резиденции даже коронованных особ, и размеры его могут быть объяснены разве только тем, что он был племянником папы, который в те отдаленные времена мог удовлетворять самые широкие и расточительные замыслы. «Мы пробыли по два дня в Парме и Мадене, И остановились во Флоренции, где посвятили целую неделю осмотру знаменитой картинной галереи, церкви, библиотеки и Великогерцогского кабинета естественной истории.